тщательно оделся во все свое, совхозную одежку запихал в шкаф, проверил, в кармане ли логарифмическая линейка, долгую минуту стоял абсолютно неподвижно, вспоминая, все ли взято. Зашевелился кольцатый, посвистывание оборвалось и возобновилось. Бутылка вина лежала на полу, Андрей приподнял ее и осторожно опустил. Еще не распечатанная, полная, она приятно утяжеляла руку, показывая наличие объема и массы, что означало — Вселенная еще существует. Сам кольцатый казался лишенным физических свойств материи и поэтому отпугивал. Показываться в коридоре было опасно, и Андрей перешагнул через подоконник, выбрался на лунный свет, сделал несколько шагов и вспомнил про письмо на столе. Хотел ведь бросить его в почтовый ящик, ничуть не сомневаясь в том, что оно без адреса, без конверта дойдет до Алевтины. Вспомнил и тут же забыл. Над ним было небо, вместилище множества миров, И миры могли взорваться, потому что во взаимозависимых сгустках и разрежениях вот-вот появится смертоносная для организованной материи бацилла. Физические константы претерпят необратимые изменения, и Вселенная вскачь, понесется к исходной точке, поменяв знаки. Андрей приветствовал звезды, размахивая руками, Уверенный в том, что звезды помогут. Они не могут не помочь ему, ибо спасается разум. Ни голоса, ни огонька, кроме красного светлячка на трубе котельной. Желтым пятном виделся клуб. Андрей обогнул здание, приблизился к нему с тыла. Нашел окно, за которым Ланкин механик, их надо предупредить. Через полчаса будет взорвана котельная и подожжен клуб. Взрыв будет такой, что в Подольске увидят подпирающий небо столб огня. Они, конечно, спросят, зачем взрывать и поджигать, и он ответит им, скажет, как ненавидят всех или почти всех людей. Люди эти уничтожают его и оскорбляют, пытаясь убедить, что не надо читать ни Лейбница, ни Аристотеля, ни Монтеня, потому что, мол, все давно известно. Они его тем уже оскорбили, что суда прислали. Реорганизация намечается в отделе. Руководитель группы нужен. Вот они и подумали, что Андрей сергеев за двадцатку как ладу все здесь подпишет. Они тонуть будут вместе со страной, они гореть с нею будут, но никому не позволят спасать себя. Он был в их доме. Стакан водки выставят, и не мешай им гореть и тонуть. Так пусть все взрывается, пусть. Обо всем будет сказано на суде. Не взорвать котельную, значит оставить народ без картошки. Из-за моря будем привозить ее, В этом совхозе начинается гибель картошки. На этом поле, под этим рязанским комбайном. Все будет рассказано на суде. Вся страна, весь мир будут оповещены о творимом злодействе. Они, Ланкин и Механик поймут его. Их, конечно, удивит то лишь, что и клубу отведена участь котельной.